Мой жопу Жили мужик да жена. Вот бывало, как подаст жена мужу обедать, он и начнет ее колотить, а сам еще и приговаривает Мой жопу, мой жопу! Вот она и начнет мыть жопу, трет ее и песком, и рогожую, и так, что кровь пойдет, а только что подаст мужу обедать, он начинает ее колотить и опять приговаривает Мой жопу, мой жопу! Вот она и говорит своей тетке — Что это, тетушка? Когда я подаю мужу обедать, он всегда меня бьет и приговаривает. — Мой жопу, мой жопу! Кажись, я и так мою, даже до крови растираю. — Эх ты, дура-дура, ты мой-то жопу, да не свою, а у чашки! Как стала мыть жопу у чашки, так и перестал ее бить муж.